правила системы. По земельным устройствам и всеми поземельными отношениями служил их людей заведовало особое центральное учреждение, поместный приказ, как приказ разрядный заведовал их военнослужебными отношениями, насколько те и другие отношения были тогда разграничены. Служилые и люди владели землей по месту службы, как и служили по месту, где владели землей. Так можно понимать слово «поместье», каково бы ни было происхождение этого термина. И, кажется, так же понимали его у нас и в старину. Служба привязывала служилых людей либо к столице, либо к известной области. Поэтому и служилые и люди разделялись на два разряда. К первому принадлежали высшие чины, служившие с Москвы, а также выбор из городов, о котором у нас уже была речь. Второй разряд составляли низшие чины, служившие из городов, городовые или уездные дворяне и дети боярские. Московские чины, кроме поместья и отчин в дальних уездах, должны были иметь по закону подмосковные дачи. Городовые дворяне и дети боярские получали поместье преимущественно там, где служили, то есть где должны были защищать государство, образуя местную землевладельческую милицию. Служебные обязанности служилого человека падали не только на его поместье, но и на водчину. Следовательно, служба была не поместная, а поземельная. В половине XVI века была точно определена самая мера службы земли, то есть тяжесть стратной повинности, падавшей на служилого человека по его земле. По закону 20 сентября 1555 года с каждых ста четей доброй угожей пашни в поле, то есть со ста пятидесяти десятин доброй пахотной земли, Должен был являться в поход один ратник, на коне и в доспехе полном, а в дальний поход с двумя конями. Землевладельцы, у которых было больше ста четвертей пашни в поместьях и вотчинах, выводили с собой в поход или выставляли, если нишли сами, соразмерные пашни количество вооруженных дворовых людей. Поместные оклады или наделы назначались по отечеству и по службе, а потому были очень разнообразны. Притом на веку, начинавшему службу, обыкновенно давали не весь оклад сразу, а только часть его, делая потом прибавки по службе. Поэтому оклады отличались от дачи. Размеры тех и других определялись различными условиями. Оклады были прямо пропорциональны чинам. Чем выше чин служилого человека, тем крупнее его поместный оклад. Размер дачи обусловливался размером вотчины и продолжительностью службы. Дачи были обратно пропорциональны вотчинам. Чем значительней была вотчина у служилого человека, тем меньше его поместная дача, ибо поместье было, собственно, подспорьем или заменой вотчины. Наконец, и к окладу, и к даче делались при даче по продолжительности и исправности службы. Все эти условия схематически можно выразить так. Оклад по чину, дача по водчине и служебному возрасту, придача и к окладу, и к даче по количеству и качеству службы.